Глава пятнадцатая. «Конечно», – сказал я, – и все понеслось в таком ритме, что я быстро потерял счет дням. Вроде бы разумом-то я понимал, что подготовка такого резонансного мероприятия, как Всероссийский спортивный турнир – дело сложное и трудоемкое, но сознавать это одно, а полностью включиться в такую работу – совсем другое. На всех нас и на меня, в том числе, обрушился такой девятый вал самых разнообразных проблем, забот, трудов, что время полетело как бешеное. Десятки дел приходилось делать сразу, и все было некогда, некогда, некогда. Голова шла кругом, и бывало посреди одной заботы, внезапно возникала другая, столь же неотложная. Короче, казалось, мозги сейчас разорвутся. Причем не налево и правое полушарие, а как-то вообще неописуемо. Первый в истории медицины случай такого разрыва. Это, понятно, шутка, но юмор сильно помогал в хлопотах. И вообще, надо сказать, что вся суета была по-хорошему заводная, сильным позитивным драйвом. Собственно, нормальная человеческая жизнь и должна быть такая, вся в погоне за большой целью, это и держит в тонусе. А у меня аж целых две такие цели было. Во-первых, нет, тут лучше начать со второго. Второе – дальний прицел, сам турнир и победа в нем. «Не факт, что она будет, потому что ребята приедут серьезные и подготовленные, а я с каждым днем все больше растренирован. Но тут главное не столько победа, сколько яркое участие. Если ты выходишь не по любителям, а по профикам, важна даже не столько эффективность, сколько эффектность. Да и в принципе турнир можно считать коммерческим продуктом, чем больше народу запомнится, тем проще будет идти дальше». В общем, по этой части делай, что должен и будь, что будет. Кстати, кто с головой погрузился в тренировки, так это танк. Я покумекал с ним одним из вечеров и объяснил, что если удачно побьется на турнире, то считай, счастливый билет в другую жизнь вытащит. С его стилем чуть меньше ударов пропускать, и будет тебе счастье в виде любви публики, а следом и хорошего чека организаторов». Пацан моему совету внял, и теперь дни напролёт пропадал в крыльях советов, где Сергей включил его в свою группу и взялся за парня всерьёз. «Есть в нём изюминка», – говорил он, – «и даже больше». «Фунт изюму», – хмуровато острил Степаныч. Хмуро, но по-отечески. Я видел, что старый тренер рад за воспитанника. Как-никак он нашёл танка, поставил на ход и стал его спортивным родителем». Степаныч тоже как-то походу пристроился нештатно при крыльях советов, но тут и старый друг Сомов помог, сказав примерно так. «Извини, старик, на должность взять не могу, не в моих силах такие вопросы решать. А так, вне штата, не хочешь ли? Ну, вроде как тренер-консультант». Конечно, Степаныч согласился, без спортзала он не мог, а консультант из него отличный, тут вопросов нет. Лапы тренера уже подчас тяжеловато было держать, но по части теории – кладезь знаний. Сергей это тоже моментально оценил, поэтому Степаныч дневал и ночевал в дворце на Ленинградке. И по нашей договоренности поглядывал, кого из ребят можно поставить в карт. «Есть пацаны бодрые и по спортивной части», – говорил он мне, – «и по части зрелищности. В принципе, несколько человек на турнир можно поставить, но смотреть надо». С деньгами у нас проблем не было, сумма, заломленная Глебом на организацию состязания, как нетрудно понять, включала в себя своего рода страховку, на непредвиденные расходы. А с Алиной мы договорились полюбовно, изрядную часть суммы контролировал я и мог оплачивать пребывание моих ростовских друзей в Москве, без роскоши, понятно, без излишеств, но вполне сносно. Они это понимали и не привередничали». Слух о предстоящем турнире поразил ребят из крыльев. Осознав, что это стало реальностью, они только о том и говорили, и, разумеется, мечтали поучаствовать. Сразу возник сильнейший мотив. Даже те, которые либо занимались спустя рукава для себя, либо непрочные ребята, неуверенные в своих силах, и такие резко подтянулись, кто тайно, кто явно обозначив претензии стать участниками. Нашлись даже те, кто громогласно похвалялся «да выиграю», всех порву, полетят клочки и по закоулочкам, как-то так. Это понятная психологическая бравада, в ней есть расчет, хотя не слишком умный. Некоторые спортсмены думают, что таким образом они проводят некий аутотренинг, заряжают себя энергией. Но что-то в этом бесспорно есть, только уметь надо это делать, а не зря горло драть. Уверенность в себе – великое дело, но совершается она, так сказать, в тишине, как все великие дела». «Ну да ладно, не в том суть. Это, я повторюсь, была цель стратегическая, дальний прицел. А в ближнем маячила организация турнира, бесконечные встречи, переговоры, согласования, увязывания. Все эти занятия пожирали уйму времени. При этом быстро выяснилось, что переговорщик-договорщик, из-за Алины не ахти какой, блеснуть шармом, очаровать, в целом произвести впечатление...» Да, конечно, подобный авантаж был ее сильной стороной, и это работало, спору нет. Но повседневная нудная работа, составление, чтение и правка деловых бумаг – это, увы, не для нее. Так и хотелось побалдеть, поваляться на комфортном анатомическом матраце в шикарном номере, поглазеть телек со 100 программами, переключая их дистанционным пультом. Ну и, конечно, пошататься по центру, гуму, тверской, арбату, ловя на себе вожделенные мужские взгляды. очень этого хотелось, и очень это отвлекал от главной задачи. У танка со Степанычем своя рабочая ниша, с первого вообще спрос невелик, а второй работал по своему направлению, и слава богу, основные хлопоты упали на нас с Глебом, с ним мы быстро нашли общий язык, перешли на «ты», правитель Т-34, был парень неимоверно заряженной энергией, вот он-то умел упаковать сотню дел в один день, Мыслил стремительно, да и язык у него был подвешен на зависть. «Вот скажи мне, мой друг, боец Сергей, каковы основные формы организации материи?» «Ах да, забыл ты же еще философию не изучал». «Философию я было дело изучал и про формы организации материи помнил, но по условиям реальности приходилось давить дурацкую улыбу». «Ну а когда мне был ею заниматься-то?» «Тоже верно. Но все впереди, друг мой. Или, как говорит один мой знакомый, а у нас еще все спереди. Так вот, основные формы организации материи – пространство и время. Сечешь, к чему это я?» «Соображаю помаленьку. Когда и где?» «Точно. Итак, когда и где мы проведем ваше состязание? Давай думать». «Насчет когда мы с ним прикинули вдвоем, довольно быстро, решили, что месяц полтора, скорее все же полтора, нормальный срок, 40 дней где-то так, отчего Глеб вдруг сострил про сороковины, дескать, сакральное число, но тут же замял эту тему, как бы шуганувшись с глаза, тем не менее решили, порядка полутора месяцев оптимальный срок при напряженной каждодневной работе. Теперь насчет места». Тут руководителю телекомпании пришлось собрать консилиум из светлых голов своих креативных сотрудников. Они дружно устроили такой мозговой штурм, то ли бы дорого посмотреть. Выдвигали, опровергали, соглашались, в азарте литрами глотали свежеприготовленный кофе, который только и успевала таскать улыбчивая девушка-секретарша. Курили не в проворот. Начальник милостиво разрешал все, лишь бы толк был». Толк вышел, исходили из того, что место должно быть не слишком дорогим, но и не задроченным, как в простоте душевной выразился один из участников диспута. Поэтому «Динамо» лужники олимпийские отмели, равно как всякие окраины, и перебор вариантов привел к дворцу детского спорта на площади Ильича, бывшей рогожской заставе. С одной стороны, спорткомплекс не особо избалован статусными мероприятиями, а с другой – это почти центр, и подъездные пути, вообще коммуникации отличные. Глеб Андреевич одобрительно покивал, соглашаясь с выводами интеллектуалов. Решили, быть посему, завтра надо отправляться туда и договариваться. «Виталик», – обратился босс коммерческому директору, – «твоя задача». «Понял, Глеб Андреевич, решим вопрос, не волнуйтесь». Ты мог бы и заметить, Виталий, что я вообще человек спокойный. Все, всем спасибо, все свободны. На два слова, Глеб Андреевич, попросил я. И когда остались вдвоем, выразил некоторое сомнение. Все же дворец детского спорта. Согласятся ли там провести такое жесткое соревнование, как наши бои? На это телемагнат только рукой махнул. э, -э дружище, в каком веке живем? Ну, пока в двадцатом как будто. Он вздохнул. «Так, да не так. Для меня двадцатый век кончился вместе с Союзом. Ох, это шаткая тема, бог с ней. Я к чему говорю. Сейчас любой директор такого дворца каждый день голову ломает, как ему прожить, как зарплату сотрудникам платить. Сечешь? Да он за бабки чемпионат по скоростному сексу устроит. Не то что. Кстати, можешь убедиться». Езжай-ка завтра с Виталием для убедительности, сам все и увидишь, хочешь? А почему нет? И отлично, давайте. На завтра мы с Виталием, на вид флегматичным, неразговорчивым парнем лет тридцати, отправились на Рогожскую заставу. Без труда нашли директора дворца, оказался высоченным по два метра и очень сухощавым дяденькой. Баскетболист, подумал было я, однако ошибся, Он был бывший пригун в высоту, с удовольствием разговорился о себе, сказал, что подавал очень большие надежды, но все лопнуло из-за травмы, разрыв ахиллова сухожилия. «Не столько сама травма», — ругнулся он. «Сколько лечили плохо, костоправы, чтобы им пусто было, и по сей день иногда ноет, особенно в плохую погоду, могу и захромать. Ну да ладно, кто старое помянет, тому глаз вон». «Жизнь вроде удалась. Давайте о ваших делах. Что вас привело к нам?» Виталий заговорил неторопливо, размеренно, со знанием дела. «Ну, молоток, ничего не скажешь. Я видел, как у директора по мере монолога разгораются глаза от предчувствия удачи». «Так», — протянул он, явно обдумывая, на какую капусту нас поставить. «Значит, хотите арендовать? Ладно, какие сроки, какой зал, на сколько зрителей?» «А вот для этого мы у вас». невозмутимо молвил Виталий, «давайте договариваться». Но бывшего легкоатлета поборола жадность, и он заломил лютую цену, косясь на золотой перстень Виталика. Смекнул, что мы при бабках, и неплохо бы наструхнуть чтобы побольше получить. Тут подключился я. «Уважаемый, спасибо за предложение и всего хорошего», — заявил я, поднимаясь со стула. Виталий выпучил на меня глаза. э растерянно заблеял он. Но я положил руку на его плечо и крепко сжал. В «Динамо» на четверть меньше бабки просят за аренду. Поехали. Понятно, что никакой договоренности с «Динамо» у нас не существовало, но ректор быстро смекнул, что легкие деньги уходят из-под его носа. «Подождите, уважаемый, мы, видимо, не так поняли друг друга». По итогу разговор пошел конструктивный. договорились полюбовно и цену сбросили почти в два раза. Словом, вопрос с арендой застолбили, а когда вышли на улицу, Виталий внимательно на меня посмотрел и протянул руку. «Хорош, рискованно, конечно, но ведь прокатило, а у тебя откуда опыт такой?» «Да так, жизнь потаскала». Я отмахнулся. В итоге экземпляр договора Виталий привез Глебу. Тот внимательно перечитал, остался доволен «Ну, а вопрос с участниками...» — обратился он ко мне. «Это уж вы решаете по своему спортивному усмотрению». «Так точно, товарищ директор». «Я генеральный директор», — шутливо поправил он. «Что верно, то верно, и в визитке так было обозначено. А уж был ли он хозяином Т-34 или наемным топ-менеджером? Тайна сия велика есть, но я в нее и не лез, потому что мне такие нюансы по барабану». Итак, приглашение участников. Тут, конечно, неоценимыми оказались опыты спортивные связи Степаныча и Сомова. Я в общих чертах накидал, каких участников нам надо, и пояснил Сомову, какой должен быть состав бойцов. Степаныч о моих пожеланиях уже знал. Пример привел на примере Владика. Он в крылышках пахал давно и дошел до ЗМС. Его-то мне и предложил первым делом Сомов. «Не пойдет, увы». «Да он лучший, Сергей. В своей весовой любого переступит по очкам», – возмутился Сомов. «Я не ставлю под вопрос его навыки», – спокойно пояснил я. «Но у нас не чемпионат России. Ребята сюда собираются, чтобы зрелище показать и зрителя заинтересовать. Приоритет рубакам и нокаутам, а если технарь, то не велосипедист с хорошим ударом, а не шлепками. Поэтому, увы, Влад не подойдет, хотя спортсмену он отличный». Сомов, конечно, побурчал, но согласился, мужик-то он сообразительный. По итогу они часами сидели за телефоном, вооружившись старыми и не очень записными книжками. Обзванивали всех, кого могли, то есть знакомых своих тренеров и функционеров, и не только в России. Белоруссия, Украина, Закавказье, Казахстан, Узбекистан – Конечно, в девяносто третьем году почти все страны СНГ шатало и мотало политическими бурями, и до кого-то вовсе не удалось дозвониться, кто-то с сожалением отвечал, что рад бы, да никакой возможности. Тем не менее, где-то зацепки сработали, естественно, Степаныч прозвонил и Ростов, и Сочи, там кое-что попалось на крючок. Ну а Уфу я решил взять на себя. Танк со Степанычем, с утра убыли в крыле советов, а я взялся за обзвон из номера. Первым делом позвонил шефу, мысленно продолжал его так называть. Попал на Инну, она ужасно мне обрадовалась. «Ой, Серёжа, здравствуйте, так рада вас слышать». «По-моему, она ко мне слегка неравнодушна, а может, не слегка, но это, разумеется, неважно «Здравствуйте, Инна», солидно пробаритонил я. «Вадим Антонович на месте?» «Да, конечно, сейчас соединю». Что-то щёлкнуло, вякнуло и неожиданно отдалившийся голос Инны произнёс. Вадим Антонович, вас Сергей из Москвы. Как будто она на другую планету улетела. Алло. А густой голос шефа, как будто из соседней комнаты. Добрый день, Вадим Антонович. И тебе около того. Был ответ. Шеф не изменил своей манере общаться с намеком на иронию. И я как можно короче доложил ему о текущих делах. после чего попросил спонсировать поездку на турнир двух-трех парней Ракитина, аргументируя это тем, что вряд ли у них найдутся соответствующие суммы. «Посмотрим», – неопределенно пообещал он, и мы договорились, что на днях Ракитин заглянет для предметного разговора. «Еще вопрос, мне надо пацанам-участникам шматье сшить, бабки нужны, дополнительно». «Это еще на какой лет?» «Чтобы картинка в экране смотрелась лучше». Я объяснил шефу, что бои – это не только спортивное состязание, но и шоу, и чем лучше это шоу проведешь, тем больше на этом денег поднимешь. «Ладно, услышал. Толковые вещи говоришь. Через секретаршу обозначь, какая сумма нужна. Ну да ладно, как там Москва?» Этим вопросом шеф дал понять, что официальная часть беседы закончена. «Пока стоит. Я, кажется, предугадал, куда сейчас повернет разговор, и не ошибся». «Как там наша бизнесвумен?» Выговорил он с неповторимой интонацией. Я усмехнулся. «Врастает в столичную жизнь. Похоже, нравится ей это дело». Он помолчал немного и сказал. «Боюсь, впереди ее ждут сюрпризы, о которых она не догадывается». «А нас не ждут», — я засмеялся, а он нет. «У баб сюрпризы другие, поострее наших будут». Я не смог постичь глубины этой мысли, но меня вдруг торкнуло иное. «Вадим Антонович», – произнес я с особой интонацией, – «если я сейчас не туда полезу, вы закройте тему, да и все, но спросить хочу, вы узнали, кто этот самый, ну, покровитель, а может так догадались, логически, извините, если вопрос кривой, но не задать не могу». Пауза, и ответ как будто нехотя. «Нет, и не узнал, и узнавать не хочу, и слава богу, ты меня понял?» «Думаю, да». «Так». «Я всегда говорил, что ты парень умный, меньше знаешь, крепче спишь, верно?» «Хм, я не удержался от легкой язвинки. А как же умный, если знаешь мало?» «А быть умным не значит много знать», — спокойно объяснил он. «Это значит, лучше думать, и то не обо всем на свете, а о том, о чем думать надо, так?» «Ну, пусть так». «Тогда я отбой. Давай, я на связи, звони, если что. Всем привет!» И отключился. После этого разговора я, наверное, минут десять сидел в каком-то тягостном раздумье. Мысли ворочались нехотя, зато безостановочно, и подкатили к тому, что Вадим-то наш Антонович, пожалуй, знает, кто он, этот таинственный покровитель. Или, как минимум, догадывается, но не скажет. Тем более не скажет, почему не скажет. да серьезная штука жизнь. Несмотря на то, что на каждом шагу, хоть обхохочись, И я выкинул это из головы и позвонил в бухгалтерию уфимского труда, попросив позвать Ракитина. «Пошли». Наверное, какая-то бабушка едва плелась, потому что секунды неслись и неслись, минуты бежали и бежали. И я меланхолически думал о том, что вот как раз тот случай, когда время – деньги, в буквальном смысле. Но вот, наконец, в трубке знакомый голос. «Да?» «Андрей Борисович, это боец, приветствую!» Ракитин обрадовался по-настоящему. «Как Москва?» «Пока на месте». Улыбнулся я, по возможности кратко изложил ход наших дел, включая разговор с шефом и то, что ему, Ракитину, на днях надо зайти к шефу на предмет финансирования поездки. Ракитин согласился, хотя без энтузиазма. Я его прекрасно понял. Ходить просителем к богатеям – занятие так себе. И постарался перейти на другие рельсы. «Андрей Борисович, а кого ты думаешь взять на турнир?» «Да не знаю пока». Он сразу увлёкся. «Думаю, отборочный устроить. Да, отлично будет. Замотивирую ребят по самую маковку». «Как там Юра, кстати?» «Да ты знаешь, ничего. Очень даже ничего. Не бухает категорически. По-трезвому двигается. Дурак, говорит, был. Смысла в жизни не видел. А как боец растёт не по дням, а по часам. И соображать, оказывается, может». «Ну, удачи ему. И тебе, и всем твоим ребятам. Кстати, у тебя домашний телефон есть?» «Есть-то есть, да я дома лишь вечером бываю, но запиши». Я записал, мы попрощались, и не успел я положить трубку, как аппарат разразился трезвоном. «Кто бы это мог быть?» – подумал я, вновь снимая трубку. «Да».